Глава девятая. Чтоб вы могли стукать, парни, вам нужны пары вещей. Первые – иметь кого стукать. второй грибное пиво. Третий вода. Это ж биология. Босс-док Большепил. Орбита. Вторая луна Сиренады. Три дня до открытия гробницы. Два корабля ворвались в гравитационный колодец Луны с резким толчком замедления, выйдя на орбиту звездного тела и закружившись по ней пламенеющими кометами, но постепенно сбрасывая скорость. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, будто второй спутник Сиренады неожиданно приобрел пару раскаленных до колец. Обитатели мира, которому не посчастливилось стать жертвой вторжения некронов, могли решить, словно могильный флот возник из ниоткуда. Огромные корабли полумесяца зависли над планетой, их орудия уже вовсю полыхали, давая первые залпы. Раи светящихся ковчегов духов спускались к целевому континенту. Свидетели на поверхности могли узреть сполохи света, слишком яркие, чтобы смотреть на них невооруженным глазом, но и не отбрасывающие теней. Прежде чем из тускнеющих врат появлялась металлическая мертвая голова, увидеть, что случилось дальше, им удавалось редко. Однако то, что, казалось, происходило мгновенно и без предпосылок, как землетрясение или вспышка на солнце, в действительности являлось плодом длительного планирования и тщательного управления. Сбор неумирающих легионов и продумывание хода войны представляли собой растянутый на десятилетия процесс, сопряженный с различными задержками. В особенности это касалось армий, пробуждаемых от великого сна. Быстрый выход из криостазиса практически неизменно повреждал невральные цепи некронов, что и было причиной тому, почему мировой разум поднимал свои воинства только для самозащиты. И даже в таком случае он обычно разворачивал сначала простых воинов, тех, чьи остатки мозгов не пострадали бы слишком сильно, а не более ценных бессмертных, лишь стражей и смертоуказателей. Таразин-сориканам не хотели безвозвратно разрушать разумы тех, кого воскрешали, не в последнюю очередь из-за того, что действия такого масштаба наверняка не останутся без внимания Пробужденного Совета. Если они станут расходовать жизненно важные ресурсы бесконечной империи ради личных целей, пусть и даже в определенной степени санкционированных этим новоявленным органам, то, вне всяких сомнений, очень скоро за ними придет палач». Как-никак, до Великого Пробуждения оставалось какое то тысячелетие плюс-минус несколько веков, и для этого предприятия потребуются все силы, какие только сможет собрать их ослабленное государство. Впрочем, они торопили процесс как только могли. Ни Таразин, ни Арикан никогда не были солдатами, хотя оба время от времени сопровождали легионы на войне. Как следствие, оба не испытывали никакого раскаяния, сопряженного с понятиями чести или предрассудками, отказываясь от более длительных воинских ритуалов. Они успели собрать всего декурию, чем в итоге им и пришлось довольствоваться. На Сиренаде не было дольменных врат, как, впрочем, и порталов паутину. Спасительную лазейку, построенную шедшими для бегства в лабиринтное измерение, Альдари же за собой и заперли. Транспортировка небольших отрядов проблемы не составляла. Можно было прислать ночную косу и прыгнуть через портал, как поступил Тразин в первый раз. Однако развертывание соединения, способного одолеть орков и на орбите, и на поверхности, на его переброску уйдут десятилетия странствия в глубоком космосе. Или могли бы уйти, если бы не Орикан и его познание в работе без двигателей. Хрономант, сверяясь со звездными картами и небесными чертежами, известными углами и параболами, проложил курс мимо ярящихся Солнц и провел космолеты меж рукавов орбитальных систем вокруг астероидных поясов и сквозь поля обломков, используя гравитацию крупных светил для направления кораблей без существенных потерь в скорости. Астромант средней руки останавливал бы или замедлял их при поворотах, арикан же, напротив, поддерживал бесконечное ускорение пустотного путешествия. К концу первого солярного цикла суда перемещались со скоростью всего лишь тысячу лик в час, но под окончание первого года странствия они уже неслись сквозь космос в 10 раз быстрее. Спустя 10 лет звездолеты летели так быстро, что смертный пилот не смог бы управлять кораблем из-за ограниченных реакций и медленных навигационных расчетов, непременно бы врезавшись в какое-то солнце или переусердствовав с внесением незначительных корректировок в курс. Большинству криптеков подобное было не под силу, неохотно признал Терезин. Когда они достигли серенады, то преодолевали миллиард лик в час. При такой скорости даже корабль некронов не смог бы мгновенно остановиться, не развалившись при этом на части. Когда на правой стороне экрана появилось размытое пятно второй луны, Таразин посмотрел на гладкие очертания виднеющегося впереди корабля Ариканы, пожинателя типа коса в конфигурации жнец. По мнению археоведа, причудливая, вытянутая и со слишком мощным носом разновидность. Космолет походил на брошенный в космос посох Светокриптека, а его кормовая часть чем-то напоминала оперенную стрелу. Саутехи, непревзойденные строители империи, всегда трепетно относились к своим кораблям. Там, где Нигелахи копили богатство, первые наращивали численность войск. Вот в чем различие между замкнутой и открытой миру династиями, заключил Археавид. Его сородичи Нигеллахи отличались консервативностью и склонностью к обороне, сосредоточенностью на удержании имеющихся миров, а не расширении владений. Само собой, они взимали дань и собирали трофеи, однако захват новых систем интересовал их в гораздо меньшей степени, чем добыча сокровищ. Там, где Саутехи жаждали доминировать, Нигелахи полагались на сферы влияния, предпочитая укреплять власть через вассальные государства и данников, нежели с помощью силы. Для этого требовались космолеты, но Нигелахские флотилии чаще состояли из большого количества небольших судов, а не менее многочисленных, но крупных кораблей, дабы более эффективно распространять господство. Простое различие во флотской доктрине, при том, что ни один подход не был лучше или хуже другого. Или, возможно, Тразина лишь искал отговорки, завидуя тому, что корабль «Арикана» по всем статьям превосходил его собственный легкий крейсер типа «Саван», будучи на целую милю длиннее. Археовед втешил себя тем, что причиной тому являлась вытянутая балка, которая, подобно древку стрелы, тянулась до стабилизаторов в корме космолеты. У Тразина, конечно, имелись свои причины выбрать «Саван». Начать с того, что это был его личный корабль, что уже само по себе делало его комфортным. А еще он отличался скоростью и бесшумностью и мог незаметно проскользнуть мимо большинства опасностей. Вдобавок архиавет опасался, что полноценный боевой крейсер – это для него слишком, ведь он не относил себя к военному сословию. Но будь прокляты раздробленные боги, он все равно оставался владыкой, И то, что его Тразина заткнул за пояс какой-то придворной выскочкой чародей, ранило то единственное в нем, что еще можно было хоть как-то ранить – его гордость. «Выходим на скорость управляемости, Глобика!» – промолвил рулевой властителя старины. Тразин махнул рукой голове кормчивое, велев ему открыть свои мысли. Археовет изучил ментальные инфоканалы, бегло понаблюдав за тем, как расчеты скорости торможения спиралью закручиваются до нулевой отметки. Похоже, все шло хорошо. Среди аргоидов?» – спросил он. «Картинка с прозревателя передана на проектор командного трона Владыка. Увеличена до фактора в одну тысячу». В подлокотнике кресла с мерцанием ожил хризопразовый проектор, соткав над собой голографическую модель. Таразин подался ближе и с помощью руки повращал изображение. «Хммммммм», <связывающие> – протянул археовед. «Пошлите сигнал на ярость зодиака». На таком расстоянии изображения не отличались четкостью, но были достаточно разборчивыми, чтобы увидеть огромные размеры орычьего флота. Десяток крупных раздувшихся посудин с выпуклыми носами косяком кружили над планетой, словно падальщики, коими они в сущности и являлись. Большинство были размером с эскортник или меньше. Их корпуса представляли собой дикую мешанину металла из-за бесконечных доработок и модификаций. От некоторых космолетов до поверхности планеты тянулись странные, похожие на ноги отростки. По всей видимости, пустотные лифты. Один убойный крузер, побольше остальных, висел настолько близко к верхним слоям атмосферы, что казалось, вот-вот рухнет вниз». «Это было несложно», — подумал Тразин, сразу определив, какой из кораблей принадлежал вожаку. «Сигнал принят, мой повелитель», — отозвался связист. «Проецирую». В жестком свете возник арикан, местами то мерцая, то исчезая вследствие колебания сигнала. Предсказатель парил в воздухе, выглядя лишь самую малость меньше обычного, со скрещенными ногами и сложенными в символе могущества руками. «Двенадцать кораблей», — укорил его Тразин. «Разве ты предвидел не семь?» Астромант ощетинился, отчего его головной убор подался вперед. «Орги предсказуемы, Они странствуют в империях, изменяют саму ткань вокруг себя. Они...» «Неважно!» – оборвал его археовид. «Полагаю, наша стратегия остается прежней?» «Да!» – ответил Орикан. «Ударим быстро и всеми силами, ошеломив первой атакой. «Затем я нападаю на самый крупный корабль и убиваю босса Большепила, а ты находишь и обороняешь гробницу». «Просто помни, Астромант», — предупредил Таразин. «Астраевым будет со мной, там, внизу». «Да-да». «Так что, если вздумаешь кинуть меня, о нем можешь забыть. В таком случае мой капитан обратит орудие на ярость Зодиака». «А ты не сможешь гробницу без моего уравнения», — произнес Орикан. что мои батареи и наземные силы заставят тебя об этом горько пожарить. Мне не нужно напоминать, что каждый из нас держит фазовый клинок у глотки другого. Тогда отлично, кивнул Тразин. Полагаю, мы поняли друг друга. Арикан сухо хохотнул. Очень сомневаюсь, археовед, но мы заключили пакт. Передаю на старину атакующие векторы. В командный трон Тразина поступил межузельный пакет данных, и Архивариус, дернув пальцем, отправил его на главный голоэкран. Тот развернулся на весь дисплей, затмив изображение оперенного хвоста Зодиака схемой первого обходного сближения с урочьими кораблями. В уголке голоэкрана тактическая карта отобразила упрощенную схему запланированного маршрута. «Еще одно река». «А что это за...» Таразин замолчал, проведя пальцем по отросткам, соединявшим посудины зеленокожих с поверхностью. «Штуковины!» «Полагаю, мы скоро узнаем, разве нет?» отозвался Орикон. Терезин увидел, как ярость Зодиака разворачивается подобно швартующейся к причалу лодки, и созвездие огней на корпусе корабля вспыхнуло ярче, когда главный реактор направил дополнительную энергию в сеть проводников и электроцепей на обшивке пожинателя. «Два», – протрещал из голограммы голос Орикан. Зодиак заскользил по голоэкрану, и мостик старины содрогнулся, когда легкий крейсер омыло дымным разрядом от безинерционного двигателя более крупного собрата. «Один!» – произнес Астромант. «За!» «За скомандовал Тразин и улыбнулся хищному кивку арикановой голограммы. «Прости, но корабль реагирует только на команды Владыки. А ты, насколько я помню, не Владыка, да, Арикан? «Придерживайся курса!» – натянутым от раздражения голосом отозвался Хрономант. «И не в меня из своих дуговых батарей!» Голограмма мигнула и погасла. Таразин тихо засмеялся, а затем его смешок перерос в сиплый хохот, отразившийся от стен огромного мостика. Решив, что ему не нравится смеяться в одиночестве, археовед взмахнул рукой, и экипаж рубки, подсоединенный к инструментальным картушам и командным люлькам, отрешенно загоготал вместе с ним. Да, как и сказал Орикан, они держали клинки у глоток друг друга. Однако болван-звездочет не догадывался, что в другой руке Таразин сжимал нож, готовясь вонзить его в брюхо Астроманту. На командной палубе пожинателя царило безмолвие. Арикан любил работать в тишине, так как это лучше сказывалось на его навигационных трансах и тактических предсказаниях. Вместо сидения на троне управления он предпочитал парить в репульсорном поле, окруженный яркими фазголограммными картами звезд, закручивающимися по спирали моделями предопределенностей и отчетами о повреждениях. Словно паук, сидящий в светящейся паутине. С ним никто не заговаривал, ни экипаж рубки, ни капитан. Все приказы поступали по межузельной связи, мысли сети мгновенных команд, объединявшей весь личный состав на борту корабля. Цепь эта расходилась от арикана к экипажу мостика, оперативным отделениям и так далее, до самих пилотов ударных истребителей, которые уже ожидали команды к взлету за дверями ангарного отсека. Арикан имитировал дыхание, чтобы рассчитывать время и сохранять сосредоточенность. Они двигались быстро, 500 лиг в час, приближаясь к первому зубчатому глифу на его тактической карте. В бездонном колодце разума предсказатель посмотрел через окуляры офицера управления огнем и увидел первый корабль зеленокожий, пятнышко во тьме по правому борту, постепенно, однако, увеличивающееся. «Зарядить проектор дуговых разрядов», – велел он. В промежуточном пространстве загнутого полумесяцем носа начали собираться дрожащие, взметывающиеся огоньки. Вытянутая из пустоты облако естественной солнечной энергии сжалось в одну яркую, будто звезда, точку. Любые другие расы, в том числе Альдари, сочли бы подобное настоящим технологическим чудом, но для ариканов происходящим происходящем поразительного было не больше, чем в выплавке из свинца пуль. «Цель в зоне поражения, повелитель!» Арикан позволил Зодиаку сблизиться с орочей посудиной. «Не стрелять!» От живого металла на носу космолета начали отскакивать мелкие предметы. Насколько знал астромант, небольшой крузер до сих пор не подозревал о надвигающемся на него корабле некронов. Пожинатель влетел в поле обломков, что окружало любое судно зеленокожих. Металлические детали, всяческий мусор и выброшенные отходы жизнедеятельности непрерывно разлетались от убогих орочих звездолетов, даже когда те вставали на орбитальные якорь. Астромант просканировал термальные показания и, обнаружив выбросы двигательных систем корабля, удостоверился, что тот не прощупывает их никакими сенсорами. Зодиак столкнулся с куском наружной обшивки размером с бомбардировщик. Обломок проскакал по корпусу, снова и снова сталкиваясь с некродермисом, пока не умчался в космос, вращаясь будто монеты. «Огонь!» Солнечное пятно, нараставшее в углублении носа полумесяца зодиака, сорвалось в крузер. Молнии танцевали и ползали, касаясь металлической поверхности корабля и разыскивая уязвимые места. Приклепанные к его корпусу баки с прометием треснули под напором рвущегося изнутри взрыва, и химические компоненты распались без пламени в лишенном кислорода пространстве. Не отрываясь от карты, астроман провел пальцами к крупнейшему шлейфу, что поднимался из вент-канала в хребтовой части крузера. Заворчав, Орикан направил 20% сознания в электроцепи мостика и устремился сквозь корабль. Он петлял и сворачивал, следуя за извивами силовых кабелей. На скорости предсказатель пронесся мимо абордажных партий, готовящихся в трансляционном зале, хранителей двигателя, нянчившихся с гигантским реактивным приводом, и влил частицу себя в криптека канонира, что командовал дуговой батареей. Существо было медлительным, сбоящим, еще не до конца пробудившимся после сна длительностью в 60 миллионов лет. «Идиот!» – прорычал он устами криптека. Проведя ладонью над сферой управления батареей, хрономант увидел, как изумрудное электрическое щупальце, подобно пальцу, уткнулось в главную дымовую трубу, а затем нырнуло внутрь. Второй рукой криптека Арикан навел дуги на цель, накапливая энергию. Сформировавшиеся молнии устремились вслед за первым разрядом, как будто изнывая от голода. В треугольных иллюминаторах рубки крузера ярко сверкнули вспышки. Стекла помутнели от дыма, а затем взорвались, и из глазниц корабля ударили столбы пламени, которые, впрочем, быстро иссякли, едва на борту корабля выгорел весь кислород. «Вот как надо стрелять!» — сказал рекан и, подняв безвольную руку офицера, хлестнул ею по отвисшей челюсти Криптека. «Не заставляй меня спускаться сюда снова!» Тем временем на мостике остальной частью сознания Астромант увидел, как крузер начал крениться и разламываться в Миделе. Первый готов. Проще некуда. Он просканировал космическое пространство в поисках средов жизни и выявил лишь пару сотен. Предсказатель открыл канал связи. «Таразин!» Послал он сигнал на старину, наблюдая за тем, как корабль археоведа, набирая скорость, догоняет зодиак по левому борту. А ну-ка подтверди жизненные показатели стробокрузера. Порасудили. Это не нормально, произнес Арикан, очень надеясь, что его слова не прозвучали как вопрос. Ты что, ничего не знаешь о борках остроман? Мне нет нужды знать особенности каждой варварской культуры и диковинного вида чужаков, резко ответил тот. Это не нормально или как? Таразин хохотнул, смакуя то, что знает нечто неизвестное Арикану. Свои корабли битком. Если уничтожишь один из них, то среди обломков, скорее всего, увидишь больше зелени, чем металлы. Нет, по-видимому, мы уничтожили грузер с гречинами. Что? Это вторжение. Настоящие орки уже на поверхности. Проверь скадры, половина их кораблей пусты. Арика накинул взглядом скопища кораблей, неуклонно растущих в размерах на переднем голове Наконец-то план шел как надо. а затем его ослепила вспышка межузельного сигнала тревоги. «Атака! Атака! Атака!» Пожинатель содрогнулся, заставив экипаж мостика закачаться в люльках управления и на креплениях, когда в нос корабля врезался реактивный снаряд размером с монолит. Арикан вызвал картинку с прозревателей и увидел громадную воронку в правом крыле полумесяца. Из почерневшей и спекшейся раны поднимались струйки призрачной энергии, будто откадила. Тем временем вдоль кромок уже поползла потрескивающая энергия. Атомы собирались и перестраивались, заново создавая молекулярную решетку. Астромант увидел, как на обнажившихся палубах ремонтные призраки стреляют из корпускулярных излучателей, наполняя образовавшуюся структуру целебным некродырмисом. Сохранившийся живой металл с мерцанием потек обратно в дыры. Вырванные из пробоины обломки встали обратно на места, словно в прокручиваемом задом наперед мнемоническом файле. Арикан заметил, как на выстроившихся впереди орочьих кораблях засверкали вспышки. Это была уже не засада. Теперь битва началась всерьез. Огонь зеленокожих обрушился настоящим муссонным ливнем. Стучащим, беспорядочным, ревущим. Снаряды размером с танк, слепящие синие лучи, слабое звяканье о передние щиты старины, ад трозин мог бы поклясться попаданий и стрелял. Вот как воевали орки, они просто палили прополую из всего, что было, не утруждая себя выбором приоритетных целей и огневой дисциплины. Прямо сейчас задача некронских судов не заключалась в том, чтобы избегать огня. Требовалось лишь уклоняться от выстрелов тяжелых пушек и излучателей. «Арикан!» — послал сигнал Терозин. «Иди прямо на них, подставляя как можно меньший участок корабля, и постоянно перемещайся вверх и вниз». Голограмма Астроманта задрожала и замерцала, когда Зодиак получил еще одно попадание. «Ты что, внезапно заделался великим пустотным неместором?» У меня в галерее два крузера и мостик сорочи и булыги. Поверь мне, их системы наведения ни о чем. Особенно на расстоянии. Они потеряют терпение и устремятся к нам, чтобы протаранить и взять на абордаж. А ты, значит, хочешь идти к ним? Гениальное стратегия. Нам нужно увлечь их за собой, чтобы я смог высадиться. Если мы сбежим, они не станут нас преследовать. Но если атакуем, то сможем вынудить их развернуться и броситься в погоню. Разогнать ради нас свои большие ракетные двигатели, что, в свою очередь, лишит их возможности замедлиться или маневрировать. И вот тогда мы нырнем и расстреляем их снизу. Молчание. Голограмма Астроманта зависла в неподвижности. Арикан? Предсказательные алгоритмы дают 62-процентный шанс на успех. Недурно. «Это лучший сценарий из всех, что я прогонял после провалившейся засады». «Хорошо, Терезин. Ярость Зодиака разворачивается и переходит в атаку. Произвольный выбор векторов. Спасите нас, звезды!» Голограмма погасла, и Теразин повернулся к офицеру предсказаний, замедлив храновосприятие и ускорив передачу информационных пакетов, так что весь разговор занял всего полсекунды. «Ты отслеживаешь атаки?» «Да, владыка». Ответила Криптек, вмонтированная в люльку управления с армиллярной сферой, благодаря чему вращалась внутри шара из фазглифных панелей. Четыре руки некрона, с металлического черепа которой, подобно серьгам, свисали пустотные плитки, ловко перемещались по сияющему сенсорному модулю. «Провицаю более 19 тысяч объектов. Из них 12 тысяч направлены на зверх». Старина заходила ходуном, когда ракета, которая, казалось, пройдет над крейсером, внезапно и резко сорвалась к кораблю. Она взорвалась на носовом щите, а мы в фронтальную правую дугу огнем, что взбурлил и угас, так и не пробив изумрудный экран. «Урки всегда стреляют в больших», — заметил Таразин. «Истинно так, повелитель? Среди движущихся к нам объектов 262 способны причинить серьезный урон или того хуже?» Торпеды, особо мощные снаряды, ракеты, энергетические лучи известного вида. Из них 64% может обездвижить старину, а еще 21% уничтожит корабль одним или несколькими попаданиями. Передать в рубку управления. Рулевой, курс не менять. Приоритизировать уклонение от более крупных объектов. При необходимости идти напрямую сквозь снаряды средней мощности. Технологос. Слушаю, повелитель. «Приоритет передним и верхним щитам. Сравнять углы отклонения. Орудия. Жду приказаний. Найди мне чертово огневое решение». Таразин указал длинным щербатым пальцем на один из грубых, похожих на рыбин кораблей, который находился теперь достаточно близко, чтобы они могли увидеть его синий окрас. «На этого вот раздутого увольня, делающего неуклюжий разворот. Транспортник». Отозвался орудийный офицер, желая получить подтверждение. «Это не транспортник», — с нехорошими нотками в голосе ответил Тразин. «Это торпедный катер». Ярость Зодиака содрогнулась от очередного попадания. Одна из фосфоглифных панелей замерцала, так что Орикану пришлось начертить знак Гепта, чтобы стабилизировать ее. На этот раз чертова торпеда, и весьма немаленькая. Хрономант поднял корабль, и она прошла под нищим, однако из-за сбоящего таймера ракета взорвалась точно за хвостовым модулем, отчего пожинатель клюнул носом, словно пикирующий хищник. Из-за взрыва его верхний щит угодил прямиком под шквал среднеразмерных снарядов, от которых экран закоротило, позволив одной болванке детонировать на срединной хребтовой колонне, можно сказать, древке похожего на посох звездолета, что соединяло носовой модуль с навигационными стабилизаторами в корме. Зрение заполнили красные отчеты о повреждениях. Арикан переместил прозреватели в голову ремонтного призрака и увидел, что корпусная колонна треснула словно веточка и продолжала держаться на одной только изодранной коре-некрадермисе. Хвостовой модуль опасно раскачивался, то и дело выходя за границы каплевидного экрана, который окружал корабль. Арикан резко вернулся назад, убирая предупреждение из захламленной информационной среды. Едва он выбросил последний отчет об уроне, на его месте возникла голограмма. «Все в порядке, Викас. Они...» Астромант схватил похожую на куклу проекцию Тразина и отшвырнул ее прочь. Он слишком погряз в мелочах и прорабатывал слишком много вариантов, ведя корабль больше разумом, нежели инстинктом. Пытался просчитать каждый ход, действовать абсолютно безупречно. Старался избежать всех опасностей, вместо того, чтобы подставляться под некоторые удары. «Направить дополнительных призраков в спинную колонну», – послал он сообщение. «Рулевой стабилизировать корабль. Новая схема уклонения. Алгоритмическая модель движения к…» Мостик затрясся от еще одного взрыва. «Ареган!» – произнесла вновь появившаяся голограмма археоведа. «Они разворачиваются к нам!» – Астромант поднял взгляд. Над «Зодиаком» пронеслась шальная ракета, однако буря выстрелов определенно ослабела. И действительно, пять здоровенных крузеров уже легли на новый курс. «Арикан» увидел, как из зарядеющего роя огненно-ярких торпед и пылающих реактивных снарядов на него глядят наполненные яростью треугольные глаза. «Приближаемся торпеды», — отозвался Таразин. на их борту жизненные формы, обордажники». «Следить за ними». Приказал Орикан рулевому. «И мертвые боги вас раздери! Закрепите, наконец, хвостовой модуль!» Он собрал воедино свое раздробленное сознание, одновременно пребывавшее в слишком многих местах по всему кораблю в попытке вести бой самостоятельно. «Таразин, на наших кораблях нет ни воздуха, ни герметичности!» произнес предсказатель. «А орки дышат?» Пауза. «У них есть легкие!» «Приготовиться отражать абордаж!» Дал Арикан сигнал На всякий случай. Поручья культура всегда завораживала Тразина. Если задуматься, лишь по-настоящему безумное общество могло порождать индивидов, которые не просто хотели, но рвались забраться внутренние исправные ракеты, чтобы затем их пульнули в космос между двумя звездолетами. Теоретически она могла доставить их к цели, но когда археовед изучал добытые образцы подобных аппаратов, он выяснил, что системы управления в них, как правило, чисто декоративные. Рулевые пульты давали орочьим парням возможность почувствовать, будто они заняты чем-то полезным, однако чаще всего те ни к чему не подключались. И как вишенка на торте, торпеды имели ограниченный запас топлива, а это значило, что если они промажут, то вариантов у набившихся внутрь зеленокожих будет немного. Если подобное случится ближе к орбите, то некоторые из них могут попасть в гравитационный колодец и спустя пару недель начать постепенное снижение, прежде чем сгореть при вхождении в атмосферу. В тех же, что устремятся в космическую бездну, предположил археовед, на недолгое время сформируется микросообщество, основанное на драках и каннибализме. Впрочем, конкретно у этих абордажников таких проблем не возникнет. Уж Терозин на сей счет позаботится. Батареи, огонь! К приближающемуся условному рою шершней устремился шквал энергии. Торпеды, словно петарды, стали лопаться одна за другой, взрываясь ровно посередине и исторгая наружу зеленые тела, которые зашипели на переднем щите старины. Один из аппаратов вильнул в сторону, и лизнувший его случайный разряд электричества, закоротил двигательную систему, превратив торпеду в космический мусор. Из ее бокового люка принялись выкарабковаться орки, которые тут же запускали прыжковые ранцы и, отталкиваясь от обшивки, открывали по властителю старины шальной огонь из пулем. Спикировавшая ночная коса испарила подбитую торпеду на атомы, унеся вместе с ней и ее экипаж. По рекомендации летного офицера, Таразин выпустил кос, чтобы создать заграждение, как только стало ясно, что крузеры посылают в битву абордажные катера. Половина эскадрильи старины отвлекала зеленокожих от ослабленного верхнего щита зодиака, поскольку из-за попадания в хребтовую часть пожинатель не мог выпустить собственные истребители. Таразин следил за приближением Орыщева флота, теперь уже отчетливо видя усеянные зубами челюсти даже без оптического усиления. Из бортов вражеских кораблей вылетали косяки укрепленных для полетов в космосе истребила бомбил. Археовед мог поклясться, что один из крузеров открыл свои ангары, взорвав болты на нескольких гигантских плитах, отчего куски обшивки разделились подобно распускающемуся бутону. Перед окулярами вылезло тревожное извещение, сопровождаемое противным треньканьем. Бреж в кормовом двигательном храме, обнаружены органические формы жизни. «Дракон пустоты с их кишки», – выругался Таразин. «Значит, одна торпеда прорвалась». «Воины, поприветствуйте их, но без лишнего усердия. Не повредите корабль, это в одном отсеке от нашего реактора». Оставалось надеяться, что воинов хватит. Он скорее бы послал туда более надежных бессмертных, однако все они примут участие в высадке. А некронского корабля – затея рисковая, и не в последнюю очередь потому, что, как сказал Арикан, воздуха там было не больше, чем в космической пустоте, поскольку внутри не требовалось поддерживать жизнь. На борту отсутствовали и атмосфера, и герметичность, и тепло. Станет ли это помехой для орков? Таразин не имел ни малейшего понятия. «Они приближаются», – произнесла заребившая голограмма Орикана. Жди, отозвался архивариус. «Пока крузеры не выпустили ракеты-тараны, они еще могут маневрировать и…» Словно по сигналу, в тот же миг на орочей посудине запустился таранный привод, своей дрожью вынудивший меньшие эскортники броситься в рассыпную. Убойный крузер, окаемленный пламенеющей короной от работающего двигателя, с воем понесся прямо на некронов. Следом таранные ракетные двигатели врубили еще четыре меньших крузера и устремились за флагманом. «Готов выйти вниз, Викан?» «Заряжаю орудие! Уходим на счет три!» – произнес астрамонт. Его голос прозвучал отвлеченно и напряженно. «Один!» «Два!» – отозвался Тразин. Урочи корабли заполнили собой весь голоэкран, виляя из стороны в сторону из-за неуправляемого ускорения. Два крузера подошли опасно близко друг к другу. В самом низу экрана было видно, как молниевый излучатель старины собирает новый потрескивающий электроштурм. Три, вместе сказали они. Безинерционные двигатели толкнули серповидные корабли вниз, под грубые вражеские посудины. Те прошли близко, так близко, что вид надвигающегося гигантского крузера затронул некий глубинный подсознательный инстинкт из времен плоти, и Таразин вдруг понял, что ему захотелось прыгнуться. Длинная штыревая антенна, торчавшая из днища одного из мусорных кораблей, столкнулась с правым крылом и проскрежетала по нему, прежде чем оторваться. Зеленокожие, должно быть, решили, что их противники попросту испарились. «Огонь!» скомандовал Тразин. Свивающаяся энергия взметнулась вверх, пока они проплывали под посудинами орков, опаляя им брюхо. На легкий крейсер закапал разжиженный металл, тягучие бесформенные шарики, вращающиеся в пустоте космоса, которые при соприкосновении с холодным корпусом мгновенно застывали блестящими озерцами. «Продолжать огонь! Сконцентрироваться на торпедном катере!» Археовед развернул экран на правый борт так, чтобы в поле зрения попало судно Арикан. Монитор побелел, не в состоянии передать всю мощь хлыставшей там энергии, после чего наложил фильтры, чтобы вернуть картинку с прозревателей в фокус. Ярость зодиака стегнула корпускулярным хлыстом точно в фюзеляж убойного крузера. На большой дистанции Хлыст бы сполна оправдал свое название, извиваясь огромными кольцами, подобно кнуту погонщика, и рассекая воздух с треском, от которого у смертных разорвало бы барабанные перепонки. Но на таком расстоянии и в безмолвии космоса он уподобился кривому ножу. Хлыст вошел глубоко в днище флагмана и принялся разрезать корпус. Из раны, протянувшейся на четверть длины вражеского корабля, посыпались оранжевые искры, капли расплавленного металла и перегретого вещества. Еще несколько секунд, и космолет Орикана наверняка бы выпотрошил орочий флагман от носа до кормы, словно рыбину. Кто знает, он может даже бы разрезал крузер напополам, если бы именно в этот момент торпедоносец, который бичевал Тразин, не разлетелся бы на куски. Взрыву должен был предшествовать предупреждающий рокот, но если таковой и отгремел, он затерялся в безвоздушном, не пропускающем звуков пространстве. Тразин решил, что, скорее всего, произошел подрыв бою укладки, которую, по-видимому, задело выстрелом. Орки редко утруждали себя вопросами правильного хранения снарядов и обычно обустраивали арсеналы рядом с источниками топлива и тому подобными объектами. Хотя, возможно, случился перегрев с последующей перегрузкой некой примитивной версии орочьего термоядерного реактора, воплощенной мечты особо безумного или одаренного механа. Таразин лишь знал, что торпедоносец просто взорвался, и разошедшаяся от него мощнейшая энергетическая волна захлестнула и испепелила все обломки, а также толкнула старину вниз, вследствие чего перенапряженные поля некронского корабля тускло замерцали, озарив сцену разрушения желтоватым светом. Поток энергии разорвал построение Орочева флота, раскидав его космолеты в разные стороны, подобно крошечным парусникам в шторм. Зодиак принял удар на щит левого борта, что также было неплохо, поскольку из-за ослабленного верхнего экрана взрыв вполне мог причинить большому пожинателю серьезные повреждения. Однако основную мощь взрыва взял на себя правый борт убойного крузера, которого от гибели в пустоте уже и так отделяли считанные секунды. Ударная волна отбросила его в космос, сорвав с луча корпускулярного хлыста и тем самым спасший его. Россия! Взревел Рикан. Ах ты, горбатый старый проныра! Он был уже мой. Мы могли добить его вместе. Архиовед, впрочем, не слушал. У него хватало и своих проблем. Повелитель! предупредил Тразина криптек за панелью технологоса. А продажники штурмуют ворота в кормовой двигательный храм. Стражники докладывают о выстрелах в. Тразин тут же исчез, переместив сознание из тела капитана, которого использовал в качестве суррогата. Он устремился по проводке корабля, ощущая, как гул и пульсация пентореактора становятся сильнее по мере приближения к кормовому двигательному храму, вкушая его быстро усиливающееся радиационное излучение. Когда он перетек в оболочку лич-стража, то обнаружил себя лицом к морде орка. Таразин отбросил тварь древком боевой косы, борясь с огрубелыми зелеными лапами, пытающимися вырвать оружие у него из рук. Зверь завопил, упиваясь бойней. Сквозь летные очки на Терезина уставились глаза бусины, и на посмертную маску вывалился толстый язык. Археовед хранил у себя коллекцию сложнейших боевых уставов, сборники упражнений с косой и фазовым мечом некрантир, каждая иллюстрация в которых демонстрировала безупречное мастерство хехтовальщиков древности. Правильный метод проведения квасекина, потрошащего и обезглавливающего удара. Как использовать фазовый меч и щит для обезоруживания противника с помощью клинковой ловушки Никанталы? Позиции для поединков чести, охоты, войны. Но ни в одном из них не описывался прием, которым воспользовался он. Тразин не был ни дуэлянтом, ни охотником, ни воином. А был он никем иным, как чудовищем. Владыка Некронов врезал зеленокожему головой, раздробив ему костную перегородку. Бивни толщиной с палец заскребли по лицу Тразина, когда орк попытался укусить архивариуса, однако те соскользнули с неприятным скрежетом кости по металлу. Зверь был уже мертв, его череп треснул, а передний мозг превратился в желе, так что укус стал всего-навсего посмертным рефлексом. Таразин оттолкнул орка прочь, пронзил парящее тело боевой косой, после чего, рванув лезвие наружу, погрузил его в глотку следующему зеленокожему. В лишенное гравитации помещение брызнули шарики темно-зеленой крови. Лишь после того, как Тарзин очистил вокруг себя достаточно пространство, он смог оценить картину происходящего. В циклопическом реакторном отсеке, чьи исчезавшие в выси воды соединялись между собой под невозможными углами, летали и кружились орки, оставляя за собой пламенеющие следы. Громадные ракеты, привязанные к их спинам, изрыгали огонь и маслянистый дым. Одни представляли собой импульсно-реактивные приводы Еще одна была стартовым двигателем от имперской торпеды. А третья, что вызвала у Тразина немалое беспокойство, выглядела как самонаводящаяся ракета с неснятой боеголовкой. Штурмовики. Они носились по отсеку, как угорелые, уходя в безумные штопоры и крутые пике, больше поглощенные упоительным весельем схватки в условиях нулевой гравитации, нежели причинением реактору непоправимого урона. Впрочем, в целой галактике едва ли сыщется нечто опаснее, чем веселящийся урк. Терезин увидел, как двое ксеносов упали сверху на примагниченного к переборке некрона в тот момент боровшегося с третьим штурмовиком. Они принялись рубить и пилить древнего воина цепными клинками, а после вцепились ему в конечности и стали тянуть каждый на себя, пока тот, наконец, не треснул со вспышкой яркого света. Воин фазировался и исчез, готовый воскреснуть в восстановительных криптах судна, и оскорбленные в лучших чувствах орки, раздраженные из-за прерванной забавы, обменялись друг с дружкой парочкой тумаков, прежде чем унестись прочь на поиски новой добычи. Так что сквиговый мех на воротниках их курток странно заколебался в условиях нулевой гравитации. Их уничтожение станет бесспорно самым мудрым решением. Однако они были занятными. Перенятая у людей одежда, примитивная организация и командная вертикаль. Впрочем, ладно, если он найдет что получше, то всегда сможет начать с нуля. Таразин призвал стазисный луч и потянулся за пустым тессерактовым лабиринтом. Арикан разгонял двигатели Зодиака до предела, пытаясь оторваться от погони и найти лучший угол для стрельбы. Он снова связался со стариной. «Тразин, ответь, сбоящий ты кретин!» Он увидел сигнал тревоги и увел корабль в сторону и вниз, оставляя мерцающий хвост из пространственной материи, который отвлек на себя теплонаводящиеся ракеты, так что те безвредно взорвались за кормой зодиака. Посудины орков были неповоротливыми и сильно поврежденными, но они существенно превосходили корабли некронов в численности. А еще после детонации торпедного катера все они начали вновь переориентироваться в пространстве. Орки предсказуемо избрали целью именно зодиак, признав в нем более крупного, более опасного противника. В некоем извращенном понимании в таком поведении имелся смысл. Когда фаероны отправлялись на великие охоты, то выбирали в качестве добычи самого огромного и свирепого зверя. Это делалось не для того, чтобы принести домой наибольший кусок мяса и даже не лучшие меха, а ради чести. Чтобы справедливо гордиться тем, что они поразили зверя самого здоровенного и с самыми острыми клыками. Неявное свидетельство, что они не знают себе равных в силе. И здесь происходило ровно то же самое. Некроны, орки, сила есть сила. «Мертвые боги, он слишком долго общался с Таразином. Они ведь были дикарями, поэтому астромант расправится с ними соответствующим образом». «Зарядите усыпальницу!» – скомандовал Рикан. «Пришло время показать варварам ужас цивилизации!» Сознание Таразина затекло обратно в капитана, после чего выгнуло его металлическое тело и придало ему внешнее сходство с археоведом. «Докладывайте!» «Ложимся на курс к Селинаде, Владыка», сообщила офицер предсказаний из своего подсвеченного пузыря данных. «Нас преследуют два уручьих судна, один крузер и один эскортник. Ваше отсутствие капитан приказала резко поворачивать и двигаться по параболам уклонения. Рекомендовала атаковать эскортник». «Почему эскортник?» «По ее словам, мы сможем обогнать крузер, но вместе они возьмут нас в клещи». Наша приоритетная задача – достигнуть атмосферы и высадить ударную группировку, а затем сыграть с урочьими силами в грызуна и змею. Отвести их подальше от зодиака. Что ж, похоже, капитан Заккара держала все под контролем. Постараемся ничего не испортить. Не делах восходящий. Промолвила офицер предсказаний, развернувшись обратно к приближающейся диаграмме разброса двигательных импульсов и частоты тяговых усилий урочьих кораблей. Арикан. Обратился Таразин, открывая канал связи. Я спускаюсь в трансляционную крипту. Мой экипаж выведет старину на орбиту, чтобы сбросить ударную группировку, а после вернется тебе на помощь. Бесполезный болван, он был у меня в руках. Буль бы закончился за пару часов, а теперь... Старина скоро подойдет к тебе, Астромант, но мне правда нужно в крипту переноса. Запуск первого луча через две минуты. Тразин, иначе я велю самим звездам тебя сжечь. Я призову изначальные силы глубокого космоса, чтобы оторвать тебе...» Тразин оборвал связь. «Экипаж мостика, вы слышали нашего достопочтенного союзника? Сразу после переноса и отлета ночных кос проложите обратный курс для помощи лорду Арикану. Слушаемся, владыка!» Промолвили они как один. Но всего один атакующий заход, ладно? Затем уходите на дальнюю сторону третьей луны!» Он улыбнулся. «Лорд-Арикан сможет победить в одиночку!»